Глава двадцать пятая. План леди Монг. В ночь бала у леди Монг Борго Фитцзеральд исчез. Когда гости разъехались и комнаты опустели тетка хватилась его и обратилась с расспросами к слугам, но никто не мог сказать ей, куда он девался. Леди Монг не пожалела своих старых усталых костей и сама пошла наверх, чтобы заглянуть в его комнату, но в открытую дверь она ничего не увидела, кроме различных принадлежностей туалета, небрежно разбросанных по комнате. От Борго и след простыл. «А может, он и впрямь уладил дело?» — порешила она сама с собою, возвращаясь в свою спальню. «Но читатель знает, что Борго ничего не уладил». Когда мистер Пализер возвратился с шарфом жены в столовую, Фиджеральда уже не было с нею. Он понял, что, по крайней мере, на этот вечер все для него пропало. Бедный безумец, сбитый с толку советами тетки, заранее позаботился нанять карету, дожидавшуюся его неподалеку от дома леди Монг. У него был заказан и номер в новой гостинице близ Дуврской станции железной дороги, откуда он предполагал отправиться на следующее утро с поездом, долженствовавшим доставить его в Дувр ко времени отхода парохода в Булонь. Из денег, данных ему теткой, он истратил 25 геней на покупку дорожной сумки. Кроме того, он запасся всевозможными мелкими принадлежностями дамского туалета, которые, по его соображениям, могли понадобиться при подобных обстоятельствах, Бедный, нерасчетливый безумец. Проводив глазами леди Гленкору, когда она села в карету, он вышел из дома, как был в лакированных сапогах и во фраке, захватив на обум первую шляпу, попавшуюся ему под руку. Он медленными шагами направился к тому месту, где его дожидалась карета. Кучер не замедлил явиться из соседнего кабака. «Все готово для вашей милости», — проговорил он. «Сегодня вы мне не нужны», — отвечал Борго сиплым голосом. «Стойте с Богом! А с вещами, ваша милость, как прикажете быть? Ну их к черту! Или нет, постойте! Возьмите их с собой и отдайте кому-нибудь на сбережение. Дня через два мне опять понадобятся вещи и экипаж». И дав этому человеку пол он пошел далее, не взглянув даже на роскошные безделушки, купленные им для его возлюбленной. Борго направился в Госвенор-сквер, оттуда в Парк-стрит и, наконец, в Парк-лен. Он было миновал дом мистера Паллизера, но снова повернул назад и остановился перед самыми окнами леди Гленкоры. Какая была у него цель при этом? Вряд ли он и сам ясно сознавал, что делает. Если вы лежите под апельсиновым деревом с раскрытым ртом, может случиться, что в рот вам упадет апельсин. По всем вероятиям, им руководило смутное ожидание подобного рода. Он стоял, прислонившись к решетке парка, и проклинал свою злую долю. Стоял он тихим образом, пока не прозяб, и так как слива не падала ему в рот, то он пошел далее». На углу Бонд-стрита его остановила какая-то девушка и заглянула ему в лицо. а проговорила она. «Я уже видела вас прежде». «В таком случае ты видела самого жалкого горемыку в мире!» — ответил Борго. «Какой вы горемыка?» — проговорила девушка. «Какое у вас может быть горе? Денег у вас волю!» «Да как бы было так!» — воскликнул Борго. «И еды, и питья у вас в волю!» — продолжала девушка. «Вы же такой красавец! Я помню вас! Вы накормили меня ужином в один вечер, когда я умирала с голоду. Сегодня я не голодна. Одного я попрошу у вас теперь. Поцелуя!» «Я дам тебе шилинг. Это будет лучше!» — заметил Борга. — А поцелуй вы мне все-таки дайте, — настаивала девушка. Он начал с поцелуя, потом дал ей шиллинг и пошел своей дорогой. — А, черт возьми! — подумал он про себя. — Я бы желал быть на ее месте. — И что у него такое за горе? — недоумевала девушка. Он и в тот раз жаловался на свою судьбу. чего бы, кажись я не сделала для такого человека?» Борго направил свои шаги к Гроссвенорскверу и прокрался в дом своей тетки какими-то путями, по всем вероятиям неведомыми его тетки и уж положительно неизвестными его дяди. Прежде чем лечь спать, он сосчитал оставшиеся у него деньги, оказалось всего 130 фунтов, Леди Гленкора дала ему слово, что снова увидится с ним. Но что пользы будет от этого свидания, если все его деньги будут до этого времени истрачены? А он знал, что беречь деньги для него дело решительно невозможное. Затем ему вспомнилась тетка. Как-то встретиться он с нею на следующий день. Нельзя ли ему совсем избежать этой встречи? На следующее утро Он еще лежал в постели и завтракал небольшим пате де фуагра, читая французский роман. Когда к нему вошла горничная, его тетка и объявила, что она желает его видеть. — Скажи-ка, Люси, — спросил он, — в каком расположении духа, старая ведьма? — И, мистер Борго, и не спрашивайте, — И ревет, и мечет. Нет, мистер Борго, не приставайте. И, богу, мне некогда расторабаривать с вами. Она меня дожидается. Из этого разговора читатель может видеть, что и Люси питала маленькую слабость к злополучному Борго наравне с остальными субъектами своего пола. Делать было нечего. Борго принялся за свой туалет. Но в продолжение этой процедуры... Для придания себе бодрости он заглядывал от времени до времени в свой роман и подкреплялся несколькими глотками из бутылки Кюрасао, которую держал у себя в комнате. Хотя он и одевался по призыву своей тетки, но он еще не решил, идти ему к ней или нет. Что толку будет в этом свидании? Ведь денег она ему больше не даст. а по всем вероятиям задаст ему порядочную головомойку, очень легко могло статься, что она выгонит его из дома или, по крайней мере, сделает попытку выгнать. Но он с своей стороны твердо решил, что ни в каком случае не оставит ее дома, потому что оставаться тут ему было удобно. Итак, рассчитав, что свидание с теткой не принесет ему ровно никакой пользы, он решился, не являясь на ее зов, отправиться в клуб. Не под силу ему было тягаться с таким тактиком, как его тетка. Он сошел вниз черную лестницей, но все же ему показалось не совсем ловким бежать с заднего крыльца, а в передней он как раз наткнулся на тетку, выходившую в эту минуту из столовой. «Разве Люси не передала тебе, что я желала тебя видеть?» спросила леди Монг строгим голосом. Борго отвечал, нисколько не конфузясь, что он шел к куаферу и через четверть часа был бы назад. Леди Монг очень хорошо видела, что он лжет, но уличить его она не могла, а потому принуждена была спустить ему эту ложь. «О прическе своей можешь после позаботиться», — проговорила она. «Мне нужно переговорить с тобою. Войди-ка сюда на минутку». «Все пути к отступлению». были отрезаны, и ему ничего более не оставалось делать, как последовать за теткой в столовую. «Борго!» — говорила она, усевшись и посадив его против себя. «Я, права начиная отчаиваться, будет ли из тебя когда-нибудь прок?» «Я и сам думаю, тетушка, что ничего не будет. Скажи же мне, что ты думаешь делать!» «Право не знаю. Я никогда об этом, собственно, и не думал». «Оставаться здесь ты долей не можешь?» Сэр Казма еще вчера утром говорил мне об этом. «Я вовсе не прочь отправиться в Монгшет, если Сэр Казма находит это более удобным. Только вот дайте немного пройти самому разгару сезона». «Он не хочет, чтобы ты в Монгшет ехал. Он вообще не желает более видеть тебя в своем доме. Ты нарочно обращаешь слова мои в шутку?» «Право нет, тетушка. Полно, пожалуйста, как будто я не вижу. В жизнь свою не видала я такого неблагодарного, бездушного создания, как ты. Говорю тебе еще раз. Ты должен оставить наш дом. Куда же сэр Казма думает отправить меня? Да хоть в рабочий дом ступай ему, то какое дело». «Ну да, конечно, ему не до этого ни малейшего дела!» И Борго уставился на тетку с таким выражением лица, как будто он впрямь имел право считать себя жестоко обиженным. Но выгнать Борго из дома вовсе не было ближайшей целью леди Монг. Она знала, что до окончания сезона ей от него не отвязаться, Потом, конечно, она пустит его к себе в том только случае, если ему удастся одно предприятие. Вот для того-то, чтобы выпадать у него, есть ли какая-нибудь надежда на успех этого предприятия, она и подкараулила его в передний. А потому она оставила его негодование без внимания и перешла к другому предмету разговора. — Ну «Что за сумасшедшим ты показал себя, Борго, вчера?» «А что? Разве более сумасшедшим, чем обыкновенно?» «Тебе что не говори, ты все шутками отделываешься». «Зачем ты так вальсировал, когда ты знаешь, что все на вас смотрят?» «Как же мне было не вальсировать, когда ей это нравилось?» «Ну да, теперь ты сваливаешь вину на нее, куда как благородно». «Послушайте, тетушка, я вовсе не намерен сидеть и выслушивать от вас оскорбления. Не мог же я схватить ее в охапку и бежать с нею, куда попало». «Кто желает, чтобы ты бежал с нею?» до да уж на то пошло, то вы этого, кажется, сильно желаете». «Нет, я этого не желаю». «Ну так я желаю». «Ты? В тебе нет достаточно удали для этого». Для, «Для чего бы то ни было! Ты настоящий ребенок! Тебе бы только позабавиться минуту о дальнейших последствиях, ты и не думаешь! Ты просто скомпрометировал себя вчера, да и не себя одного, а и меня, и ее! Ну, да тебе что до этого за дело?» «У меня все было готово, только он помешал. Нужно же было ему воротиться!» если бы он не воротился, когда ему дали знать, как вы с нею отличаетесь на Бале. А теперь он, наверное, простил ее, и после этого, конечно, все дело пропало. «Я вам вот что скажу, тётушка. Она бы охотно бежала со мною, если бы только знала, как это устроить. Когда я принужден был оставить ее вчера, она обещала мне еще раз со мною повидаться». «Вы обвиняете меня, что я сижу сложа руки и ничего не делаю, а между тем вчера, когда вы уже спали, я ходил в Парк Лен». «Что же из этого вышло?» «Случилось так, что ничего не вышло. Но ведь успех не всегда бывает в нашей власти. Мне кажется, что в деревне это было бы легче устроить, особенно теперь, когда ему вздумалось присматривать за нею». Леди монк просидела несколько минут молча, Потом проговорила, понизив голос. «Что она сказала тебе на прощание? Передай мне ее подлинные слова!» «Она сказала мне, что еще увидится со мною». Она два раза повторила это обещание. «И только! Что же больше она могла сказать, когда ее увезли?» «Сказала ли она тебе, что готова бежать с тобою?» «Я несколько раз заводил с ней речь о бегстве, и она ни разу не ответила мне отказом». Я знаю, что она согласна на это, только не знает, как взяться за дело. Она его терпеть не может. Это верно! но ну, а положительного ответа в таком деле вы, конечно, не дождетесь от женщины, пока самое дело не будет безвозвратно сделано. Если бы она действительно думала бежать с тобою, то она так бы тебе и сказала? Не думаю, чтобы она могла дать мне еще более прямой ответ. Она сказала мне, что еще увидится со мною. Она повторила это... «Два раза!» Леди Монг снова призадумалась. В голове ее созрел план, но она не совсем еще решилась сообщить Борго подробности этого плана. До сих пор она только молча потворствовала с племянника с женой мистера Паллизера, но теперь ей представлялась необходимость взять все дело в свои руки или совсем отказаться от успеха своих замыслов. Даже у нее не хватило духу прямо бы сказаться перед племянником. Ее пугала мысль, что она выдаст ее перед светом. Но она скорее все готова была поставить на карту, чем потерпеть, чтобы мистер пализер безмятежно наслаждался своим супружеским счастьем. — Я постараюсь помочь тебе, — проговорила она наконец сиплым голосом. «Достанет ли только у тебя смелости на то, что я хочу тебе предложить?» «Смелости?» — повторил он. «Уж не думаете ли вы, что я боюсь мистера Паллизера? Да я готов хоть сейчас с ним драться, если только это к чему-нибудь поведет. Ты все пустяки городить?» «Никакой тут дуэли не нужно. Как ты сам прекрасно знаешь, эти вещи теперь не в моде». «А вот что я тебе скажу. Если ты можешь уговорить ее приехать как-нибудь сюда, скажешь, ну, хоть скажешь в четверг, в три часа, то я буду дома и приму ее. Только вместо того, чтобы вернуться домой в своей карете, она уедет с тобою в Кэбе, который будет дожидаться вас где-нибудь неподалеку». «В Кэбе? Ну да!» И пусть она проедется в Кэбе. От этого она не распадется. А кэп не так легко выследить, как карету. Куда же мы поедем? В четыре часа отходит поезд в Саут-Тамптон, а в половине седьмого пароход в Джерси. И вы как раз застанете пароход, отходящий в Сен-Мало, так что вы можете прямо пересесть с одного парохода на другой, если только ей силы и мужество не изменят. «Ну, кто после этого не скажет, что леди Монг была не тетка, а сущий клад?» «Да, это было бы великолепно», — проговорил Борго в восхищении. «Трудность в том, как она выйдет из моего дома. Я, конечно, ей ни словом об этом не скажу и сделаю вид, что...» «Ничего не знаю. Пускай она отошлет кучера домой или велит ему куда-нибудь за кем-нибудь заехать. От меня она может дойти до того места, где ты будешь дожидаться с Кэбом пешком. Швейцару она может сказать, что хочет прогуляться до своей кареты. «Понял ты!» Борго объявил, что понял. «Тебе...» «Непременно надо пробраться к ней в дом, повидаться с ней и условиться насчет всего этого». Затем она осведомилась, сколько у него осталось денег, и отобрала у него всю уцелевшую сумму с обещанием возвратить ее, пополненную в четверг утром. Но он с плаксивым видом попросил оставить ему хоть пятифунтовую ассигнацию, которую и получил. Затем Борга рассказал ей обо всем что он закупил для леди Гленкоры, и тетушка с племянником разговорились с самым дружеским, задушевным образом. «Скажи ей, чтобы она приехала в плотном дорожном платье. Сверху она может накинуть что-нибудь кружевное, так что слуги не обратят на нее внимания. Я тоже сделаю вид, что ничего не замечаю». «Ну, не клад ли такая тетушка?»